Глава 12. До конца. Младшие маги ордена Фарисов быстро стали собирать разбегавшихся выживших воинов, формируя из них небольшой ударный отряд. Абу Насир равнодушно смотрел на черновую работу своих подмастерьев. Ничего сложного. Пусть учатся потянувшись к сумке, свисающей с седла арабского скакуна, достал оттуда флакончик из темного стекла. В этом сосуде содержалось зелье ярости шакала. Таким было название этого эликсира с незапамятных времен. Сила льва, храбрость медоеда, настойчивость гиены и быстрота кобры. Все это содержалось в паре капель этого раствора. Младший маг с поклоном принял флакон из рук почтенного мага и быстро спрятав его в широком рукаве, удалился в сторону группы выживших пиратов и наемников. Разлив воду в глиняные плошки, он капнул в каждую ровно по две капли микстуры бешенства и заставил людей ее выпить. Прошло несколько минут, и два десятка бесстрашных воинов уже готовы были отправиться на штурм разрушенного замка. Да после принятия эликсира они готовы были на всё. Практически разрушенный замок уже не обстреливали. И ядра, и порох были на исходе. и Их берегли на самый крайний случай. Но Абу Насир со вздохом оглядев подготовленную группу, остановил воинов, махнув рукой. Два десятка этого было недостаточно для третьего штурма. Повелительным жестом он подозвал к себе еще одного подмастерья. "Махмуд, обойди всех раненых, всех абсолютно, даже безруких и безногих. Жаль поднять мёртвых, я пока не в силах. Но все, в ком еще теплится хоть одна искра жизни, должны принять это зелье". И он достал из сумы махонький пузырек из обсидиана. "Вот, возьми. Капни одну каплю в плошку с водой и дай напиться". Сколько человек выпьет из чашки неважно. Главное, чтобы эта капля растворилась в воде, после чего можно давать ее раненым. Это избавит их от мук боли, они встанут на ноги и будут готовы снова идти в бой. Только предупреждаю тебя, Махмуд, в чашку должна упасть одна капля, не больше, ни меньше. У тебя верный глаз, но если ты ошибешься, Тот твои глаза тебе больше не понадобятся. Ты понял меня, Махмуд? Да, о великий. Младший маг склонился в глубоком поклоне перед Насиром. Хорошо, иди. И Абу Насир стал внимательно наблюдать за действиями своего помощника. Тот очень аккуратно и бережно капал эликсир в каждую принесенную ему чашку, а потом давал выпить из нее раненым. После выпитого зелья человек, несмотря на самые страшные раны, вставал и оставался стоять, дрожа как в лихорадке. Раны его переставали кровоточить. Кровь в них как будто запекалась. Абу Насир знал, что передозировка раствора не даст никаких отрицательных эффектов, кроме основного, но надо же приучать Махмуда к аккуратности и бережливости. Зелье было очень дорогим и редким. И маг не думал, что придется его использовать сейчас. Впрочем, мы предполагаем, а Аллах располагает. Вместе с ранеными отряд получился весьма внушительным. Теперь около сотни человек были готовы атаковать замок. «Вперед, воины! Атакуйте и никого не щадите в замке. Алла! Алла! Откликнулись те И не но целеустремлённо направились на штурм, поднимаясь по крутому склону к замку. Сзади них осталась только орудийная прислуга да кучка магов. Плюс десять человек личной охраны Абу Насира. В это время я, отдохнув, занимался тем, что ходил по двору и собирал пистоли. Свалив их в кучу, стал перезаряжать. Изправных набралась пара десятков. В наличии их было больше, но некоторые безнадёжно испортились, а другие были уже в таком загаженном состоянии, что совершенно никуда не годились. Покончив с пистолями, я взялся собирать брошенные мушкеты и аркибузы, чтобы тоже зарядить их. Увидев, что я делаю, с молчаливого одобрения отца Адана, мне стали помогать еще двое мальтийцев. Один из них оказался юношей, которого я спас Но у него была повреждена нога. да к тому же он был ранен вторично. Поэтому его отправили в левую башню, в которой оставались все раненные, заняв оборону. Эта сторона была менее разрушена, чем правая. Отец Адан со своими личными телохранителями, которые были то ли воинами, то ли магами, стоял в стороне. Он заинтересованно наблюдал за моими приготовлениями. Я же продолжал заряжать и укладывать в ряд мушкеты, готовясь к бою. Не успел я закончить, как со стороны лагеря турок послышались яростные крики. Все ясно, они начали атаку. Отец Адан прошел мимо меня и встав у ворот посмотрел вниз. Там он увидел сотню турков, упорно и неумолимо идущих вверх. Отец Адан сощурил глаза, и, И, схватившись за один из амулетов, пристально начал рассматривать вражеских воинов. И заметил, что пара десятков из тех, что шли в атаку, были опоены похожим зельем, которое было и у него. Их расширенные зрачки и равнодушие в движениях, а также полное отсутствие страха непременно бросались в глаза. Другие же, и их было большинство, обращали на себя внимание рваными движениями и бессмысленным взглядом тёмных глаз, зрачок в которых полностью залил всю радужную оболочку. Эти глаза, бывшие когда-то зеркалом их души, сейчас представляли собой тёмные озёра абсолютного бездушия. Они шли в атаку, и шли только убивать. Все они имели на своём теле различные раны, и тяжёлые, и более лёгкие. Они некоторые просто страшные. Этого не может быть, прошептал отец Адан вполголоса. Этого просто не может быть. Секрет яда утерян много веков назад. Это невозможно. Но живые мертвецы всем своим видом полностью развеивали его сомнения. Эти рваные движения, эти черные зрачки, смертельные в своем равнодушии всё выдавала тот факт, что им было дано зелье бессмертия. Черный юмор во всей своей ипостаси. Человеки, которые раньше были людьми, неторопливо, но ужасно целеустремленно поднимались вверх к замку. Он резко развернулся. Чем он сможет их остановить? Он был готов на все, но у него не было похожего зелья. А оставшаяся личная гвардия была нужна ему в катакомбах. Тогда что делать? Оставался этот странный Эрнандо, который готовился расстреливать живые трупы. Но это же смешно. Они сметут его как бумажную стену, и не поможет ни его лабрес, ни познание в ядах. А что это еще могло быть, если не магия? Но стоило попробовать бросить в бой этого странного мальчишку. Меньшее ради большего. Может, этот юноша, обреченный на смерть, и сможет им помочь? А он сможет найти другого. Решено. И кающийся подошел вплотную к занятому делом Эрнандо. "Филин, что ты собираешься делать?" я с удивлением поднял на него глаза. "Сражаться, а потом бежать. Эх, ты не убежишь отсюда. Почему?" "Потому что на нас идут в атаку живые мертвецы". Ты можешь мне не верить, но это факт. Они опоены особым зельем и через пять часов все умрут. Но и отец Адан посмотрел на небо и через паузу продолжил, опустив взгляд на Эрнандо. Но им столько жить и не надо, не позднее, чем через час с нами будет покончено и наступит ночь. Они успеют до ее наступления. Я задумался. Живые мертвецы. Заглянув в сторону входа, я бросил уже заряженный мушкет и подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть атакующих. Действительно, рваные движения людей сильно напоминали движения зомби. Интересненько, с таким я еще не встречался. А что там нам советовали американские классики зомби-апокалипсиса? Стрелять в голову они советовали. И судя по неторопливости врагов, это было реально. Ну, что же? Страха не было, да наплевать вообще. зомбо ящеры зомбо ящики зомбо пираты Усмехнувшись про себя, я ответил: "Я готов спасти всех, но мне понадобится один человек, а также ваша помощь и награда". "Награду ты получишь, не сомневайся", важно кивнул Адан. "А я и не сомневаюсь, но награда мне нужна уже сейчас, а не потом". Потом вы можете о ней забыть или передумать, а мне нужны гарантии. Хм, как ты сказал? Гарантии? Очень интересное слово. А что оно означает? Это означает, что мне нужна уверенность в том, что вы меня не обманете. а то вручите в случае успеха небольшую награду, а отделаетесь мелкой, да никчёмной. Эта награда будет греть мою душу и поможет все правильно сделать. Иначе да все равно тогда Да погибнем мы все. Что же? пожал плечами Адан. Говори, что ты хочешь. Я хочу титул графа и собственный корабль. И лучше пусть это будет фрегат. А также, чтобы все деньги, которые лежат сейчас на моем счету у ростовщика, утроились и были мне выданы. Мне еще нужно вооружить корабль и набрать команду. Так что деньги мне нужны. Пиратствовать начнешь, Шернанда усмехнувшись, спросил отец Адан. Нет, наоборот. Я намерен бороться с пиратством. Хорошо. Но я не король, чтобы присваивать тебе титул. Вы нет, но у вас есть связи, чтобы порекомендовать меня на присвоение этого титула. Кроме того, я заплачу за него теми деньгами, которыми вы меня наградите. Наивный дурачок, подумал Адан. Нет ничего проще, чем пообещать того, Что ты не получишь никогда. Так что ты хочешь, Гарсия? Мне нужен документ, подтверждающий ваши обязательства. Но где я тебе найду его здесь? Не врите. Я разозлился. Этот напыщенный индюк, весь увешанный талисманами и амулетами с головы до ног, уже стал изрядно напрягать меня. Хлестнув рукой, я пропел несложную магическую арию, и в воздухе завис кусок пергамента и стело со стекающими с него чернилами, которыми я стал выписывать слова. Это была безвредная магия, и она здесь действовала. Чего не скажешь о боевой. Не ожидал. Отец Адан действительно удивился. А ты растешь над собой, Филин. Стараюсь, ваше преосвященство. Ну, хорошо. Так держи. И отец Адан небрежным жестом создал в воздухе кусок гербового пергамента ордена Кающихся и огненными чернилами начертал все пожелания, затем витиевато на нем расписался и швырнул в руки Филину. Благодарствую, монсьеюр, окинув бумагу взглядом, ответил я. Бумага и в магическом зрении была настоящей, и слова в ней полностью подтверждали мои запросы. Это был настоящий документ. Свернув его, я сунул бумагу в сумку, а сумку закрепил на поясе. В общем-то, мне нужен один человек для обороны, и чтобы ваши люди, пока я сражаюсь, перетащили весь порох в холл центрального входа, оставив там его и факел. Дальше я бы советовал вам отправиться в безопасное место в замке и там переждать. Ты хочешь их взорвать? Понимающе кивнул отец Адан. Но это будет сложно. Ты можешь и сам пострадать, а ты мне еще нужен. Не беспокойтесь, маньсьенёр, я справлюсь. Хорошо. Рики, Мартин и отец Адан отправился давать указания своей личной гвардии переносить бочонки с порохом уцелевшие в ходе штурма. Я дал знак своему единственному помощнику, и тот стал подносить мне мушкеты. Забравшись на стену, откуда стрелять было удобнее всего, я поставил треногу и стал целиться из первого мушкета. Зомби-воины в это время неспешно приближались к замку и уже успели подойти довольно близко для прицельного выстрела. Пока мы припирались и торговались с кающимся, грохнул выстрел, мушкет выплюнул из себя пулю. Круглый кусок свинца по задел голову воина-зомби, но тот, не обращая никакого внимания на полученную рану, продолжал упорно идти вперед. Точно, зомби. Второй мушкет был оперативно доставлен помощником, установлен, прицелен, и я снова выстрелил. Пуля, попав в голову турка, расколола ее, как арбуз. Фонтан крови и зеленовато-серых мозгов хлынул на каменистую почву бывший когда-то человеком воин, постоял несколько секунд в шапком равновесии, а потом качнулся и рухнул вперёд. Третий мушкет в руки – выстрел. Четвёртый выстрел. Пятый, двадцатый, тридцатый. Больше мушкетов не было. Но оставались пистоли. Их выстрелами я встретил первых воинов из тех, что ещё оставались людьми, но очень сильными и выносливыми. Стрелял я метко, и пара десятков имевшихся у меня пистолей переломили положение. Да только пистоль это не мушкет и не автомат Калашникова. Даже попадая в голову, не всякая пуля выносила мозг. У некоторых череп был настолько крепким, что с успехом выдерживал попадание пули под углом, а по касательной так и вообще только с добрым утром не говорил. Вот благородное действие свежего морского воздуха. И обычных воинов, и воинов-зомби оставалось еще около половины. Это было много для меня и отца Адана. Поняв, что все, финиш, я развернулся и, отбросив с сожалением в сторону последний пистоль, побежал к парадному входу в замок. На ходу я подобрал последнюю заряженную аркебузу и забежал внутрь. Бочонки были уже здесь. С взрывным делом я был незнаком, но общий опыт имел Да уже и здесь с этим пришлось столкнуться. Все емкости были расставлены довольно хаотично. Быстро схватив первый бочонок, я крикнул помощнику, чтобы он скорее нес второй. Мы ставили их возле входа. Отец Адам с тревогой наблюдал за моими действиями, потом перевел взгляд на приближающихся врагов, вздохнул и, развернувшись, дал знак своим воинам идти за ним. Пройдя весь холл, Они свернули направо и стали быстро уходить в сторону кухни и подвалов. А я, лихорадочно составив пять бочонков, зажег факел и пристроил его в щель между ними. "Беги!" заорал я своему помощнику. Но тут в дверях появился первый пират. Я развернулся и смачно врезал ему своим лабресом. Тот упал, загородив вход. Также к двери мы придвинули массивный стол заранее подготовленный. Он заблокировал её помимо засова. Двумя ударами топора я разбил один из бочонков с порохом и стал осторожно пятиться, а потом, подхватив с пола аркебузу, помчался вглубь замка, надеясь занять там удобную позицию и подорвать порох. Для этого и нужна была аркебуза. С её помощью я планировал сбить выстрелом в факел тот упал бы на рассыпанный порох и прогремел взрыв. Но не получилось. Не успел я добежать до конца зала, как дверь от мощных ударов дрогнула и вывалилась внутрь. От произведенной тряски факел вывалился из щели и упал вниз, подполив пламенем рассыпанный порох. Он мгновенно вспыхнул, произошла детонация, грянул мощный взрыв, и взрывная волна в считанные мгновения догнала меня и безжалостно швырнула об стену. Вслед за ней на меня полетели каменные осколки от стен, потолка и пола. Один за по другим защитные амулеты принимали на себя убийственную энергию осколков, нивелируя мои повреждения. Из семи амулетов, оставшихся на мне, самоликвидировались три. Но мне уже было все равно. Ударившись об стену, Я сполз с нее практически бесформенной кучей и потерял сознание. Осколки и ударная волна не пощадили атакующих, расшвыряв их по всему двору и оторвав им все, до чего смогли дотянуться. Часть наших врагов погибли сразу, остальные немного позже. Тех, кто остался в живых, добили телохранители отца Адана. Таким образом, воины ордена Кающихся больше потерь не понесли, а вражеский отряд полег весь в полном составе. К моменту окончания нашей последней схватки на землю стала опускаться вечерняя тьма. Но я всего этого не видел, провалившись в блаженную черную тьму беспамятства, сжав верный лабрис мертвой хваткой. Вскоре в помещение холла замка вошел отец Адан. Увидев неподвижное тело, он подошел вплотную к лежащему виконту. "Славный юноша", проговорил он, пнув ногой лежащего без сознания Филина. "Далеко бы пошел. Нам такие умные нужны. Но увы, у каждого из нас своя роль. И тебе, Филин, грозит участвовать в великом действии. У тебя своя миссия. М -м -м, и ты ее выполнишь, несмотря ни на что". Поднимите его воины. Он жив. Мансеньор обратился к иерарху, один из его помощников воинов. Оставлять ли ему оружие? А что у него есть? Вяло поинтересовался отец Адан. Вот лежит его шпага, и в руке зажат топор. Еще я увидел у него переломанное копье, и есть сумка. Что в сумке? Воин порылся в ней. Да ничего особенного какие-то раковины, перья, пузырьки с чернилами и еще непонятный хлам. Боже, он же совсем еще ребенок. Насобирал всякого морского хлама и таскает с собой. Да, последний раз я любовался ракушками лет в десять. Потом это прошло. А некоторые и в 17 все никак не наиграются. Усмехнулся про себя отец Адан. Оставьте ему сумку. Я чувствую, что в ней есть несколько амулетов, как и на нем самом. Но ничего существенного и сильного я не вижу. Поэтому пусть они останутся. Топор и его сломанное копье возьмите с собой, а шпагу И отец Адан скептически осмотрел простую на вид шпагу. На артефакт она была совсем не похожа. Подобных изделий он повидал на своем веку предостаточно. Шпагу оставьте здесь же. У нас достаточно оружия, чтобы еще носить за собой всякий хлам. Вперёд, воины, нас ждут великие дела. Воины подняли тело Филина, так и не пришедшего в себя, и понесли в сторону подвалов, где располагался вход в подземные катакомбы. На замок тем временем уже опустилась сплошная темнота ночи. Войдя в подвал, отец Адан небрежным пасом выудил из воздуха огромную книгу. И стал громко и нараспев читать оттуда псалмы. Буквы складывались в слова, а слова в предложения. И медленно, но ярко вспыхивали перед ним в воздухе сгустками жгучего пламени нежно-фиолетового цвета. Когда погасла последняя огненная ария, пол подвала дрогнул, послышался тяжкий вздох, потом вой, потом визг и внизу Открылся черный зев подземного хода. Нам пора, сказал отец Адан и зажег магический фонарь, луч от которого первым скользнул внутрь, осветив мрачную кишку узкого хода. «Вперед!» — И он первым шагнул вниз, полностью уверенный в своих действиях.